Глава 14. В это же время. По лесу плыл густой зеленоватый туман. Он приходил с болота оттуда, где была проложена мощёная деревом тропа, на которой сидел большой, скалищий зубы волк. С его пасти капала пенная слюна, а худые ребра выпирали в такт его дыханию. Рядом с волком стоял высокий старец, сжимающий в костлявых узловатых пальцах мощный посох с изумрудно зеленым навершием. «Всё ли готово, Арнольд?» Княжна Анастасия Михайлова чувствовала себя здесь неуютно, как будто бы это не она придумала этот чудесный план, как обвести всех вокруг пальца. Потому что шататься по болотам и лесам ей совсем не желалось. И все же она была здесь, потому что Арнольд настоял, потому что он был ей нужен. «Да, моя госпожа, еще немного, и вы сможете высосать из своего двойника все силы. Тогда вы сможете жить вечно, чтобы воссоединиться со своим возлюбленным», — ответил ей Арнольд. Рыжеволосая княжна Михайлова недовольно надула губки. Теперь ее и без того круглая личик оказалась совсем кукольным. «Меня напрягает Морозов. Это дурацкая предстоящая свадьба. Весь город только и говорит о ней. С чего вообще девчонка решилась на это?» «Разве она не знает, что он опасен?» Арнольд расхохотался. «Не опаснее вас, моя дорогая повелительница. То, что вы хотите сделать с этой вашей копией, убьет ее». Михайлова дернула плечом. «Мне все равно, что с ней будет. Но если Морозов расправится с ней раньше, то что останется мне? Тогда все мои планы рухнут. Я хочу, чтобы она была в порядке до того момента, как она понадобится мне». Арнольд рассмеялся. Его смех был пугающе противный, скрипучий, надсадный, напоминал шелест тонких железных листов. Княжна Михайлова брезгливо поморщилась. Ей хотелось, чтобы все это уже скорее закончилось. Ей хотелось обрести желаемое сразу. И это промедление, необходимость ждать, заставляли ее нервничать и злиться. — Ничего, княжна, — сказал мужчина. — Терпение. И вы достигнете того, чего так рьяно жаждете. Настя. Я в нерешительности замерла, глядя на куб. Он серьезно может переместить меня назад домой? Что мне надо сделать? Спросила я с готовностью и уже устремилась к артефакту, но мужчина притормозил меня за локоть. Не так быстро, дорогая. Бархатным голосом проворковал он. Это лишь эксперимент. Что, если он переместит тебя в какую-нибудь дыру, а не в твой мир? «А? Что тогда будешь делать?» Я притормозила. «Но зачем ты тогда меня позвал?» «Мне нужно что-то от тебя», — сказал Морозов. «Какая-то часть. Кровь не подойдет. Она жидкая. Ее не отследишь». Сказал, и очень выразительно так меня осмотрел, как будто бы думал, какую именно часть меня можно откусить, чтобы кинуть в куб. Нахмурилась. Только не говори, что мне нужно отрезать палец и посмотреть, как он доберется до места. Отличная идея, хмыкнул Марк. Давай. Что? Я в ужасе отпрянула назад, но уперлась спиной в стену. Ты с ума сошел? Я? Мужчина шагнул ближе, сокращая между нами расстояние. Разве похоже? Но вроде бы ты говорила, что ради своего возвращения назад готова была на все. Еще один шаг. Палец не дам пискнула я. «Можно отрезать что-нибудь другое», прошептал мне на ухо мужчина, а я едва не завопила от страха, когда в его руках появился нож. «Стой! Нет!» закричала я, но ничего не успела сделать. Взмах и... В руках у колдуна оказалась прядь моих медно-рыжих волос. Вот зараза! «Я чуть не умерла от страха!» крикнула я обиженно, отталкивая мужчину от себя, вернее пытаясь. Сделать это было довольно-таки трудно. Он стоял на месте, как скала. «Зря, Настя. Тебе бы стоило уже понять, что я не несу для тебя угрозы. Хотя, дразнить тебя интересно». «Гад!» — сообщила я мужчине. Тем временем он что-то начал делать с моей отрезанной прядью волос. Полил какой-то жижей из флакончика, и та зашипела, будто бы кислота. После перевязал темно синей шелковой лентой. Еще некоторое время было потрачено на что-то вроде заговоров, а после я заметила, как с пальцев Морозова к пряди устремились сияющие лучи. Та сама под их действием приподнялась над полом и устремилась в сторону куба, который, мигнув на мгновение, вдруг окрасился в ярко-синий цвет, а после поглотил то, что в него опустили. И, уточнила я, Марк щелкнул пальцами. Перед нами раскрылось большое окно, больше похожее на парящее в воздухе зеркало. В этом зеркале я заметила лежащую совершенно точно на моем столе в моей квартире синюю ленту. Прядь волос там не было. «Как видишь, не слишком эффективно», — нахмурился мужчина. «Интересно, где остальное?» Будто в ответ на его слова мистический куб вдруг заскрежетал, затрясся, а комнату наполнил такой чадящий черный дым что мы невольно оба раскашлялись. Марк рванул к артефакту, накидывая на тот покрывало. Почти сразу же дыма стало меньше. «Да уж», — расхохотался он, — «путь через куб назад тебе закрыт, ты уж прости. Если, конечно же, не хочешь повторить судьбу этой некогда хорошенькой прятки волос». Он подошел ко мне. На его ладони лежал бесформенный, обугленный и покрытый какой-то гадкой слизью комок, в котором с трудом, но все же угадывалась некогда отстриженная у меня прядь. «Кошмар!» – прошептала я. «Ты же найдешь другой способ?» Морозов усмехнулся. «Попробую. В любом случае это было интересно». На следующий день я отправилась, как и решила прежде, вместе с Марком в банк и попыталась снять средства, что были отложены там на мое имя но оказалось, что они были сняты. «Странно», — пробормотала я как-то невесело. «Если честно, я надеялась, что оказалась здесь просто так, а не потому, что это зачем-то понадобилось настоящей княжне Михайловой. Это не странно, Настя, это скверно, причем очень. Все говорит о том, что этой юной барышне было зачем-то нужно исчезнуть, а оставить вместо себя кого-то очень похожего. И если честно, подобные вещи мне вообще не нравятся». «Мне тоже это не нравилось». «Может, ее стоит найти, и она вернет меня назад в мой мир?» Морозов усмехнулся, заправляя черную прядь волос за ухо. «Ну да, сама-то в это веришь? Если бы ей было нужно, она бы уже давно встретилась с тобой. Знаешь, вообще нужно побольше узнать об этой девице». «У тебя есть какие-то связи? Может, знаешь хорошего сыщика?» Спросила я. Марк расхохотался. «Действительно думаешь, что для того, чтобы что-то узнать, мне нужно пользоваться чьими-то услугами?» «Разве нет?» Морозов ничего не ответил, лишь загадочно улыбнулся. Выйдя из замка, мы немного прошлись по главной городской улочке, затем свернули на ярмарку. Городские зазывалы вовсю в разнобой кричали, приглашая в свои цветные шатры и палатки. Чего здесь только не было. И сладости с пряниками и калачами и пестрые платки, и украшения, и даже оружейная лавка. Но нас с Морозовым в основном интересовало все то, что можно было бы применить для антуража к веселому гулянию по поводу свадьбы. Мы оба понимали, что чем лучше и масштабнее будет организовано торжество, тем больше у Марка шансов попасть в главные новостные полосы газет в позитивном, а не негативном ключе. Поэтому мы с Марком оба увлеклись, подбирая всевозможные корзины для лепестков роз, заказывая цветы, рассматривая причудливые вазоны, набирая белоснежные и кружевные скатерти. Мужчина хоть и морщился от вопиющего несоответствия всего этого его мрачному стилю, но все же принимал активное участие в выборе альтернативных элементов декора и довольно быстро увлекся. «Мы накупили столько всего, что нам пришлось нанимать носильщика», и отправлять его отдельным экипажем в замок, чтобы он все это отвез. Есть еще кое-что. Твое платье, сказал мужчина. Я тут уже не смогу помочь, до свадьбы видеть невесту плохая примета, знаешь же. Ты же говорил, что такая свадьба это просто формальность, хмыкнула я. Морозов промолчал, вместо этого сворачивая вдруг клавки с украшениями. Выбери что-нибудь, спросил он. «На свадьбу? Но разве это не элемент образа невесты?» «Нет, не на свадьбу». Марк посмотрел на меня, а в его зеленых глазах заплясали странные огоньки. «Просто так». Приподняла бровь. Если честно, то я уже привыкла, что у Морозова априори просто так ничего и быть не могло. Но не вязалось это с его жутковато-хитрой натурой. И потом, с чего бы ему дарить мне украшения? Все они стоили довольно много, и я не могла принять подобный подарок поэтому я почти сразу же отказалась, намереваясь пройти мимо. Но Марк со вздохом взял меня за руку и потащил за собой в лавку, не обращая внимания на мой протестующий писк. Когда оказались внутри, припираться было уже неприлично, поэтому я постаралась сделать как можно более невозмутимый и скучающий вид. «Доброго дня, барышня, сударь!» — улыбнулась миловидная девушка-блондинка за прилавком. «Чем могу вам помочь? У нас есть самые разнообразные украшения!» «Браслеты, серьги, броши. А может, вас интересуют инкрустированные алмазами кубки или серебряные ложечки?» «Нас интересует все», — уклончиво и многообещающе ответил Марк. «Все, что подойдет моей невесте». «Мне ничего не надо», — сделала я робкую попытку остановить этот произвол, но продавщица уже вцепилась в меня клещами. «Ах, но у вас же такая яркая внешность!» «Я с удовольствием посоветую к вашим рыжим волосам изумруды и рубины». Прошло всего пару секунд, а девушка уже вытащила лотки с бархатистыми подушечками, на которых лежали самые разнообразные украшения, начиная от серёг и браслетов, заканчивая диадемами и запонками. Продавщица вытаскивала то одно, то другое, пыталась заставить меня примерить, но либо я была не расположена сейчас стать обладательницей дорогого комплекта с камнями, либо просто не находилось того, чтобы могло мне действительно подойти. «Простите, но мне правда ничего не нужно», — спустя полчаса сказала я. Девушка явно расстроилась, а вот Морозов, скрестив на груди руки, вдруг заявил. «У вас есть мистический Александрит?» Продавщица округлила глаза. «Но это очень дорого. Есть синтетический, он, конечно же, дешевле, но...» «Меня не интересует цена», — перебил ее Морозов. Меня интересует, есть ли у вас украшение с мистическим Александритом. Не синтетическим, конечно же, а природным. Есть. Одно. И мы хранили его на случай приезда императорской четы. Но если вы настаиваете... Настаиваю. Девушка на несколько минут скрылась за атласной шторкой подсобного помещения, а после появилась вновь. В ее руках был тяжелый сундучок из какого-то темного металла. Его крышку украшали искусно выкованные виноградные лозы и золотые пчелки. Особым ключиком продавщица открыла его. Почти сразу же я заметила приглушенное зелено-фиолетовое свечение, а когда девушка продемонстрировала нам содержимое сундучка, от восхищения я забыла даже как дышать. Внутри находился потрясающий красоты комплект из колье, серег и браслета. В оправе из такого же темного блестящего металла, из которого был сделан ларец, были крупные неограненные зелено-фиолетовые камни. «Они изменяют цвет в зависимости от освещения или от настроения владельца», — сказала девушка, и, желая продемонстрировать свойства камней, поднесла ларец к струящемуся из окна солнечному свету. Камни почти мгновенно изменили цвет на малиновый, а потом и вовсе стали красными. После она достала браслет, И на ее ладони камни приобрели синеватый оттенок. Затем она протянула его мне, и почти сразу же украшение окрасилось в насыщенно зеленый, словно болотная ряска, тона. Заинтересованная, я передала браслет Морозову. Боюсь, здесь камни не слишком тебя порадуют цветом, чуть приглушенно сказал мужчина. В его руках камни приобрели черный, серебряными искрами цвет. Ого, почему они вдруг стали черными? – спросила я. Мне было любопытно, почему цвет камней так разительно отличался в руках у Морозова. Тем более обрели такой мрачный оттенок. Неужели даже внутренняя энергия Марка была настолько тяжелой? Обладание магической силой заставляет меня сдерживать эмоции, ведь она очень чутко на них реагирует. Особенно, когда рядом со мной присутствует девица, носительница крови Вальдер, хмыкнул мужчина тихонько, так, чтобы продавщица не услышала. «Но что тогда будет, если эмоции все же вырвутся наружу?» – прошептала я. «Мне самому любопытно, что тогда выйдет, дорогая. Однако у этих камней есть и еще одно свойство. Это оберег или какое-то мощное оружие?» Морозов чуть усмехнулся. «Если только очень философски подойти, они предсказывают погоду». «Погоду?» – удивилась я. «Погоду», – ответил утвердительно Марк. «Дождь, солнце, туман, грозы». «И тепло или холодно будет?» «Так себе свойство», — хмыкнула я. «Считаешь, что знать погоду — это ерунда?» — уточнил Морозов. Если честно, то да, так и считала. Но на всякий случай спросила, что он имеет в виду. «Знаешь, сколько различных катастроф в мире происходит из-за погоды, и сколько людей гибнет из-за ее незнания? Так что это не оберег, но часть будущего, которая может изменить настоящее». К заявлению Марка я отнеслась довольно прохладно, подумав о том, что вряд ли когда-нибудь, если только ради забавы, буду обращаться к камням, чтобы узнать прогноз погоды. И все же комплект с камнями Марк мне купил. И было от чего то ужасно приятно. На следующий день мы решили объявить дату нашей предстоящей свадьбы. Она была назначена через две с половиной недели. И, если честно, мне казалось, что это совершенно и ужасно мало. Того же мнения придерживались и мои внезапно снова объявившиеся псевдородственнички. Бароны и баронесса Звягинцевы, заметив, что общество вполне сносно пережевывает скандал с браком своей подопечной в газетах, решили, что можно и принять участие в по-настоящему шикарном торжестве. Тем более, что спонсором всего мероприятия все равно выступал мой муж, а от них не требовалось ни копейки. Вначале хотела отказаться от их помощи. А потом подумала, что сама я, хоть и научилась немного разбираться в традициях этого мира, все же могла запросто пропустить какую-нибудь важную деталь. А вот опекуны наверняка обратят на что-либо вопиющее внимание. И потом платье. С Марком выбирать я его поехать не могла. А вот с баронессой Клерцкой, моей компаньонкой и по совместительству хорошей подругой, присланной от их имени, очень даже. «Ох, Настя!» Девушка кинулась меня обнимать, когда увидела. «Если честно, я была уверена в том, что Морозов сожрал тебя в своем поместье или заточил в подземелье и там ставит над тобой свои ужасающие опыты. Ну, ты была не так далека от истины», — уклончиво заметила я, и, глядя на то, как баронесса округлила от ужаса глаза, рассмеялась. «Да все со мной в порядке. Мы с графом договорились, как я тогда и планировала». «Он вернет тебя?» Чуть ли не взвизгнула девушка от восторга. «Да, обещал, что вернет. «Обещал», — хмыкнула подозрительно подруга. «Я бы вообще не стала ему верить». «Но, как видишь, других способов вернуться пока нет». К слову, продолжали мы болтать в небольшой уединенной кофейне, находящейся на торговой площади. Кофейня носила название «Сливочный король» и была нами выбрана не случайно. Здесь было много закрытых перегородками кабинок со столиками, в которых можно было спокойно и скрытно посплетничать или обсудить что-то, что было совсем не для других ушей. Я рассказала подруге о том, что посетила банк, и оказалось, что деньги со счета Книжной Михайловой были сняты. А также упомянула и о нападении на нашу карету с Марком. «Это всё попахивает какими-то неприятностями», – нахмурилась баронесса. «Если всё так, как ты говоришь», Получается, что версия с тем, что настоящая Анастасия Михайлова не перемещалась в твой мир вместо тебя, а вполне себе находится тут. И, скорее всего, именно она виновата в твоем здесь присутствии. Я кивнула. И, возможно, что именно она может вернуть меня домой. Невероятно! Хлопнула в ладоши девушка, едва не опрокинув блюдце с малиновым пирожным. Но это же значит, что нам нужно как можно скорее ее найти. Марк так не считает. Сказала я, сделав глоток из своей чашки с кофе. Он хочет разузнать о ней, но скрытно. Он считает, что у нее могут быть не совсем благие мотивы ко всему произошедшему. Моя подруга нахмурилась, видимо, тоже подумала, что все не так радостно, как могло бы быть. Еще немного посидев вместе, мы отправились в один из самых престижных свадебных салонов города. Да что там города, всей России. Нас встретила мадам Анфис Делаверская. У нее были какие-то заграничные корни, и говорила она с небольшим акцентом, раскуривая дымную трубку с вишневыми листьями. Этот дым заполонил собой почти все пространство, и, если честно, вначале было вообще трудно что-то разглядеть среди него. А баронесса Клерцкая и вовсе начала надсадно кашлять и махать рукой, стараясь разогнать дымовую завесу. Анфис Делаверская, поправив темную спиральку прядь из собранных в замысловатую прическу длинных волос, качнула пышным телом и выплыла к нам навстречу. «О, Шарман, я в восторге! Будущая графиня Морозова и ее очаровательная спутница!» Промурлыкала она глубоким грудным голосом. «Спутница с аллергией на дым!» произнесла укоризненно моя подруга, но Анфис захохотала и будто бы в насмешку снова пустила колечками вишневого тумана. Пойдем отсюда, Настя!» Шепнула мне на ухо подруга, но я посмотрела на нее с мольбой. Для восстановления репутации Морозова нужно было, чтобы все было идеально, и платье одно из самых важных элементов. Если узнают, что она была от верской, слухи и восхищения точно обеспечены. Погоди, немного сказала я ей, а после обратилась к хозяйке салона. Простите, вы не могли бы не курить, пока в нашем присутствии. О, да, конечно. Анфис потушила свой источник дыма, а моя подруга с облегчением выдохнула. Дым потихоньку стал рассеиваться, и нашему взору предстала настоящая свадебная галерея. Чего здесь только не было. И платья самых различных фасонов: белые, кремовые, персиковые, нежно-голубые, алые, черные, кружевные, атласные, бархатные, шляпки, ткани, туфельки, ожерелья. Какая красота! прошептала я а баронесса Клерцкая припала к одной из витрин с сапфировым комплектом невероятной красоты. «Это же кто-то наденет эту красоту!» – прошептала она. «Непременно наденет, дорогуша!» – фыркнула Анфис Делаверская. «Подобные вещицы у меня долго не залеживаются. Может, и вы приобретете?» «Спасибо», – улыбнулась я. «Украшения у меня уже есть». «Да?» – удивленно вскинула брови женщина. «И какое же, если не секрет?» В голосе ее слышалось заметное разочарование. «Мой муж подарил мне комплект с мистическим Александритом. Я бы хотела на своей свадьбе, чтобы именно эти украшения были на мне». Анфис вскинула бровь. «Как? Мистический Александрит? Серьезно? Наверное, синтетический, но все равно это очень дорого. Это природные камни». Я сдержанно улыбнулась, а женщину едва не хватил удар. Хорошо хоть, что моя подруга ее придержала, пояснив, что украшение подарил мне Морозов, который просто души во мне не чает. На это владелица самого модного салона российской империи внимательно оглядела мою фигуру и вынесла вердикт. Под эти камни совершенно точно не подойдет стандартное платье. Мы будем шить его. И фасоны ткани выберем согласно чудесным Александритам. Ваш муж, граф Морозов, будет доволен. Поверьте мне, дорогуша.